Политический состав Восточной Руси. В такой обстановке Иван III продолжал дело своих предшественников, великих князей московских. Еще до него, на протяжении полутора столетий, мы наблюдали в истории Северной Руси два параллельных процесса – «собирание земли» и «сосредоточение власти» постепенное территориальное расширение вотчины московских князей за счет других княжеств и постепенное материальное усиление великого князя московского на счет удельных. Как невелики были успехи, достигнутые Москвой, ни тот, ни другой из этих процессов далеко еще не был доведен до конца, когда Иван III вступил на стол отца и деда территориальное собирание руси москвой не подвинулась еще настолько чтобы захватить все самостоятельные местные миры какие существовали в центральной и северной руси эти миры ждавшие своей очереди быть поглощенными москвой по их политическому устройству можно разделить на два разряда то были ли вольные города новгород псков вятка или княжество Последние принадлежали двум княжеским линиям Старого Святослава Черниговского и Всеволода Третьего Суздальского и образовали четыре группы удельных княжеств с особым великим князем во главе каждой. То были княжества Рязанское, Ростовское, Ярославское и Тверское. С другой стороны, не Иван Третий, ни его старший сын Василий не были единственными властителями московского княжества. Делили обладанием с ближайшими родичами, удельными московскими князьями, и власть великого князя не разрослась еще настолько, чтобы превратить этих удельных владетелей в простых подданных московского государя. Великий князь пока поднимался над удельными не объемом власти, а только количеством силы, пространством владений и суммой доходов. У Ивана Третьего было четыре удельных брата и двоюродный удельный дядя Михаил Верейский. У Василия Третьего также было четыре брата. Отношения между ними по-прежнему определялись договорами, и здесь встречаем все прежние определения. Повторяются знакомые нам формулы княжеских отношений, давно уже не соответствовавшие действительности. Договаривающиеся стороны продолжают притворяться, будто не замечая совершившихся перемен, как будто между ними все оставалось по-старому, хотя Иван Третий по пустому поводу пригрозил тюрьмой сыну Михаила Верейского и отнял у старика дяди удел за побег этого сына в Литву.